К тому же ведомство стремилось, не ограничиваясь ролью регулирующего начала, брать на себя скупку, извлечение и экспорт забронированного сырья для создания государственного валютного фонда. Кроме обвинений в крупных злоупотреблениях, ничего более эта система не принесла. Только в конце ноября, после замены главы ведомства Лебедева инженером Фениным, экспорт разрешенных к вывозу предметов был передан частной торговле с отчислением известной части вырученной валюты в казну. Ввиду больших нареканий на управление торговлей и промышленности и видя, что с делом мы не справляемся, я пригласил на совещание в августе в Ростов видных деятелей промышленности и торговли, экономистов и кооператоров, проживавших на юге. Я обратился к присутствующим с просьбой помочь правительству разрешить важный вопрос восстановления промышленной жизни страны. Но, к удивлению своему, я услышал, что собрание в основных чертах разделяет политику ведомства, а панацеей для поднятия промышленности и обеспечения страны считает льготы, казенные субсидии и широкий государственный кредит предприятиям. Эти положения повторил съезд торгово-промышленников собравшийся позднее в Ростове, выразив уверенность, что управление финансов приложит все зависящие от него усилия, чтобы все свободные средства были направлены на финансирование промышленности и торговли. Что касается кооперации, эта форма хозяйственной организации не была надлежаще использована ни для совета, ни для дела. Нужно, однако, заметить, что некоторое предубеждение, сложившееся в особом совещании против кооперации, имело известное основание. Кооперативы все более удалялись от прямого своего назначения, хозяйственного обслуживания населения. Деятельность многих из них носила все более спекулятивный характер и в то же время захваченные социалистическими партиями и кооперативы, обладая крупными средствами, становились нередко сильными аппаратами их пропаганды. Что же касается украинских организаций, которые под именем Спилок, Споживчих, Товариств и других группировались вокруг центральных органов. Днепрсоюза и Украинбанка. Они являлись почти повсеместно очагами самостийной и петлюровской агитации. Это засилие политики над экономикой отмечено было трезвыми голосами самих кооператоров на съезде в Харькове в октябре, акционеров Московского народного банка. Но, во всяком случае, кооперативы в основу своей деятельности клали частную инициативу и труд в большей степени, нежели государственные кредиты. Как бы то ни было, ни внутренние, ни заграничные рынки не дали сколько-нибудь достаточных средств для фронта, для борьбы, для создания надлежащего настроения в занимаемых областях. Все наше финансово-экономическое положение Таким образом, было безотрадно, отчасти по вине людей, а еще более из-за стихийных условий жизни. Значило ли это, что успех борьбы безнадежен? Отнюдь по ту сторону фронта было неизмеримо хуже и тягостнее».